Глава 4. Ларнис. После того, как я оживил на вступительном испытании козла, одногруппники долгое время странно на меня косились. Я их не осуждаю. Если бы кто-то на моих глазах превратил неподвижный труп в необузданное чудовище и сам при этом хранил загадочное и зловещее молчание, я бы тоже поостерегся заводить знакомство с этим типом, то есть со мной. Беда в том, что за загадочным молчанием открылась растерянность. Я и сам не понял, что сделал. Декан приказал вдохнуть жизненную силу. И я представил это буквально, будто я вдуваю воздух в распухшие ноздри учебного материала номер пять. Не успел вообразить, как козел поднялся на ноги и устроил свето-представление. Упокоил я его тогда, когда увидел, что от меня к нему тянется прозрачная нить силы. Разорвал ее, и страшилище в один миг превратилось в безобидную тушу, слегка пованивающую. Пора уже обновить материал для испытаний. Стыдно выставлять такое безобразие для тренировок. Я так и сказал мэтру Ригасу. «Да-да», — согласился декан факультета ментальной магии, пристально рассматривая меня, так же, как мэтр Орто при первой встрече. «Не могу понять, это особый пронзительный взгляд декана» который должен узреть мои студенческие способности. Или что? Ну ты наглый, сказал Рум, оборотень из нашей группы. Или тебя действительно серьезно приложили? Тебя еще не приняли, а ты уже лезешь со своими ценными советами. Может, по их меркам, чем страшнее трупень, тем лучше. Останутся только самые крепкие. Я промолчал, но в чем-то Рум прав. Может быть, при ударе пострадала та часть рассудка, что отвечает за выдержку? Любопытно, не задеты ли другие области? И как это выяснить? За ужином Нарф, гоблин, подлил масло в огонь. «Ты ведь знаешь, кем был Ларнис Валерийский?» Спросил он прямо. Разговоры за столом тут же стихли. Все делали вид, что заняты едой, сами прислушивались. Всем было интересно, что я отвечу. «Темный некромант и создатель запрещенных заклятий», – пожал плечами я. Сказал так, будто мне известен весь жизненный путь Ларниса, хотя я знал лишь то, что рассказал мэтр Орто. «Зачем ты взял его имя? Хочешь стать темным некромантом?» Я поймал несколько брошенных из-под взглядов. «Еще скажи, что я хочу стать магом-отступником», усмехнулся я. Но по сердцу пробежал неприятный холодок. Откуда мне знать, чего я действительно хотел? О каком срочном деле я вспомнил и за что получил по голове? Может быть, дело не в банальном ограблении? Что, если у кого-то были причины отправить меня на тот свет? В ответ раздались неуверенные смешки, и я тоже улыбнулся. С этим не задалось» будто мышцы лица, отвечающие за широкую и искреннюю улыбку, давно не использовали. Ироничные усмешки, слегка приподнимающие уголки губ, давались куда проще, а сейчас, боюсь, вышел оскал. Одногруппники заморгали и отвели глаза. Одногруппники заморгали и отвели глаза. Кто-то уставился в тарелку, кто-то на соседа. Что они думали обо мне? Безымянный тип с провалами в памяти, оживляющей трупы по щелчку пальцев, взял себе имя злодея и выглядит так, будто сбежал из тюрьмы строгого режима. Отлично! Но ведь кем бы я не был раньше, теперь я другой человек и могу выбрать иную судьбу. Или не могу. Я ел перловку с мясом и не чувствовал вкуса и не только из-за охвативших меня сомнений. В блюде, Явно не хватало соли или другого важного ингредиента. Сразу не разберешь. Но все съел, конечно. В звенящей тишине, царящей за столом. Странно, что не подавился. «Да не собираюсь я становиться злодеем!» В сердцах воскликнул я. «Ну вы что?» И всех как-то сразу отпустило. Рум огрел меня по плечу. Надо понимать, проявил дружелюбие. «Да ну и ясно!» «Просто ты засранец такой жутковатый! Мороз по коже! Ты себя в зеркале видел?» «Видел!» — кисло подтвердил я. «Вот! Краша в гроб кладут!» «Ручаюсь! Ты все годы просидел в подвале своего богатого родственничка, который объявил наследника состояния больным или помешанным и вовсю пользовался твоими денежками. Но в тебе проснулись магические способности, и ты сбежал от дяди, прихватив немного денег». Чтобы спрятаться в стенах академии, а дядя подослал убийц. Похоже на правду. Где-то я эту историю слышал. Эту или подобную. Согласился я и не обманывал. Будем считать, что так оно и было. Тот тоже. Подвёл итог оборотень. Тоже мне, великий некромант. У тебя ещё и борода толком не растёт. Я потёр щеку. Действительно. За несколько дней, что прошли после пробуждения, на лице не появилось и тени, щетины. Досадно, я еще и самый младший в группе. «Спокуха!» — обнадежил меня оборотень, который, видно, гордился своей повышенной волосатостью. «Возьму над тобой шефство!» Когда после окончания вступительных испытаний я обнаружил себя в списке факультета кукловодов, а ведь до последнего надеялся на факультет теории и исследований, Рум поджидал меня в холле студенческого общежития с чемоданом. Он уже нацепил алую мантию, знак принадлежности к боевому факультету. Я свою фиолетовую скатал и сунул в пустой мешок. Пока я не чувствовал воодушевления по поводу поступления на факультет ментальной магии. Та незнакомая синеглазая девчонка меня бы поняла. Как ее имя, интересно? Надо выяснить, раз уж нам предстоит учиться вместе. Так. «Низ, комнату я нам уже занял. Будем делать из тебя человека. Сегодня с парнями идем в пивной дух, отмечать начало учебного года. Ты с нами!» Он не спрашивал, а утверждал. И энтузиазм его голоса пугал меня сильнее, чем оживший материал номер пять.